Таблица 13.3. Стратегии супервизии и консультирования терапевта. Регулярное посещение терапевтом собраний по супервизии и консультированию. Заключение и соблюдение терапевтом соглашения по супервизии и консультированию. Терапевт занимает диалектическую позицию, стремясь к синтезу всех точек зрения, высказанных во время собрания по супервизии и консультированию. Терапевт консультирует пациента как взаимодействовать с другими специалистами, но не учит своих коллег, как действовать по отношению к пациенту. Терапевт принимает поведение других специалистов, ДПТ, даже когда оно представляет для пациента новые правила или неожиданные требования, как недостатки, которые пациент может обратить в достоинство. Терапевт принимает личные границы других специалистов, даже если они отличаются от его собственных, и помогает своим коллегам соблюдать их границы. Терапевт стремится к позитивным, эмпатическим, феноменологическим отношениям, интерпретациям поведения пациента. Терапевт принимает тот факт, что всем людям свойственно ошибаться. Терапевт применяет стратегию направляющего ободрения к другим терапевтам. Терапевт раскрывает незаметный другим прогресс в поведении пациента. Терапевт помогает своим коллегам найти ресурсы для работы с пациентами. Терапевт помогает своим коллегам составлять планы, исправлять ошибки в терапии и терапевтических отношениях, Помощь другим специалистам в поддержании диалектического равновесия в их установках и поведении по отношению к пациентам. Терапевт также уравновешивает принятие и изменения в реакциях на своих коллег. При втягивании терапевта в раскол персонала он принимает на себя определенную ответственность. Терапевт помогает разрешать такого рода проблемы по мере их возникновения. Терапевт адекватно реагирует на неэтичное или деструктивное поведение своего коллеги. Терапевт сохраняет конфиденциальность информации о других терапевтах или пациентах. Тактика, противоречащая ДПТ. Терапевт обвиняет пациента в расколе персонала. Терапевт начинает выискивать правых и виноватых при несогласии своих коллег по терапевтическому коллективу. Терапевт настаивает на правильности своих интерпретаций поведения пациента или притязает на обладание абсолютной истиной. Терапевт учит других специалистов, как реагировать на пациента, вмешиваясь за него. Терапевт настаивает на необходимости, единообразия в интерпретации правил, установлении границ и взаимодействии с пациентом. Терапевт критикует несогласных. Терапевт критикует границы своих коллег. Терапевт обижается или слишком чувствительно воспринимает негативную обратную связь. Терапевт неоправданно критичен по отношению к другим специалистам и забывает о валидации.